Может у них Санечке и получилось бы что-нибудь такое же весёлое, беззаботное, студенческое. Тут Генка очнулся, словно мать уперла ему в лоб холодным алюминиевым пальцем. Все твои беды от баб. Припугавшись, словно мать и в самом деле была рядом, он ринулся в интернет, открыл наугад какой-то новостной портал, стал захлёбывающе читать.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 А я так люблю вкусный кофе. Генка Засимов подпрыгнул, как ужаленный. А? Я тебе кофе принесла, пропела Анечка и поставила перед ним увесистый тёплый стаканчик. Ну что ну? Ну, говори мне спасибо, приглашай меня в кофейню. Она присела на край стола, как эльф на цветок. И кажется, даже крылышки сложила. Что с тобой? У тебя какой-то странный вид. Я плохо спал, повторил он давишнюю версию. Впрочем, спал он на самом деле плохо. Геночка, у меня есть чудесное снотворное. Моя тётя в аптеке работает. Хочешь, я её попрошу, и она тебе купит. Геночка промычал нечто невразумительное.